1 января. Ну что, незадачливый мой, как прошёл день? Плодотворно? Он её ненавидел в эти минуты. Боже, как он её ненавидел! У неё вообще был набор прилагательных, от которых ему становилось тошно. Например, когда он говорил что-то смешное, она называла его потешным. Ему не хотелось быть ни незадачливым, ни потешным. Ему, разумеется, хотелось быть сильным, смелым, великодушным, ловким, остроумным и ещё любимым. Отец всё сразу про них понял ещё тогда, в восьмидесятом. Он сказал ему: "Перекусь она тебя, Серёга. пополам, не смотри, что зубки мелкие". Он отмахнулся. Ну что ты, бать? Тихая, спокойная, милая девочка из профессорской семьи, такая тоненькая и хрупкая, что её хотелось прикрыть, защитить, спасти от суровых будней и житейских бурь. Мать, правда, была на её стороне. Ещё бы, после того, как старший брат привёз из Молдавии горластую бабу с двумя детьми и задом пятьдесят восьмого размера. А тут она, Ленка, москвичка, театралка, медицинский с красным дипломом. Мать ею гордилась. Впрочем, что мать, он тоже гордился. В 26 кандидатская, в 35 докторская, в 40 профессор, замдекана. Ещё умудрилась и дочку родить. Честь и хвала. В начале семейной жизни пыталась заниматься хозяйством. Ничего не получалось. Пирог горел, щи перекипали, котлеты внутри оказывались сырыми. Она расстраивалась, плакала, а он смеялся. «Но «Ну ты же не можешь делать всё на пять". Она злилась. Вечный синдром отличницы. А Однажды сказала: "Может, ты сам не могу же я всё одна?" конце концов, деньги зарабатывает тот, кто умеет. Он тогда обиделся страшно. Разве он не помогал, таскал Машку на загривке в сад с утра и забирал вечером, приносил продукты, мыл полы, купал дочку в ванной. А теперь его гонят к плите. Сначала обиделся, а потом подумал: "А ведь она права. Домой приходит не раньше 9. Усталая, замученная Тогда он её ещё здорово жалел. По телефону мать подробно делилась опытом. Ничего не пропусти, говорила она. Кухня любит внимание. Он записывал: свёклу соломкой, туда две ложки сахара и выжать лимон. Сварил первый раз борщ, ничего между прочим получился. Она съела и усмехнулась. Ну вот, можешь, когда захочешь. В девяносто первом его институт прикрыли. Поменялся директор, и новые со стороны начал усиленно сдавать в аренду помещения. Многие коллеги там и остались. Кто-то торговал бусами, кто-то книгами, а кто-то утюгами. А он ушёл. Не мог на всё это смотреть. На душе было погано. Попробовал с братом в его бизнесе, перестал спать ночами. Белый нал, чёрный нал, рэкет, авиза С братом начали портиться отношения. Позвал друг тоже в бизнес. Дела вроде шли неплохо, но как только стали появляться деньги, он понял, что его имеют, и ушёл. Года два был без работы. Потом встретил школьного приятеля. Тот собирался открывать свой магазин, позвал директором. Продержался полгода. Понял, что революцию затевать смысла нет, а смотреть на всё это переклеенные бирки на просроченных продуктах, смена сортности усушки, сушки, гадость в общем. Конечно, ушёл. Три месяца лежал на диване. Она подходила вплотную и смотрела на него, потом тяжело вздыхала, говорила: "Ну-ну", и выходила из комнаты. Вот тогда они и перестали спать в одной постели. Спала она теперь на диванчике в кабинете. Мне там удобнее. Говорила она. — "Я же сижу допоздна". Он заходил в кабинет и видел, как она спит, неудобно свернувшись на узком диване, и её нога свешивается на пол. Он укрывал её пледом, поправлял подушку, выключал компьютер и гасил свет. И до слёз жалел и её и себя. Пока с ними жила дочка Машка, в доме было повеселей. Но Машка рано выскочила замуж, в лет. Когда он говорил жене, что скучает по дочери и в доме стало пусто и одиноко, она пожимала плечами. Жизнь идёт своим чередом. Прагматик, человек рацио, он ей завидовал, чувствовал себя неудачником, страдал. Понимал, что жизнь обманула и к тому же катится в тартарары. Спросил как-то: "Слушай, А тебе нравится, как мы живём? Она пожала плечами. Нормально, нормально живём. Не орём друг на друга, не скандалим, не бьём посуду. А то, что не спим вместе, это тоже нормально, удивился он. Ну, знаешь, какие могут быть страсти после 23 лет брака? Ты думаешь, только у нас так? усмехнулась она. У всех всё одинаково. Он не знал. Поговорить на эту тему было не с кем. Ей, наверное, виднее, всё-таки медик, а она продолжала покорять новые вершины. И Ей надо сказать, это блестяще удавалось. Альпинистка, называл он её. В доме совсем не стало гостей. Какие гости, Серёжа, возмущалась она. Все еле живые пашут, как на галерах. А в субботу и воскресенье я хочу отоспаться. К родителям он ездил один. А Леночка спрашивала мать. Невестка она по-прежнему гордилась, собирала все её статьи интервью из журналов и газет. Бедная девочка, говорила. Так «так устает». Это была правда. Она действительно очень уставала. Очень. Приходила домой, молча скидывала сапоги, Молча переодевалась, молча мыла руки, молча съедала ужин и уходила к себе работать. Отдыхать она тоже ездила одна. Ему было неловко ездить за её счёт. Да, она и не предлагала. Соседи живут веселей, с горечью говорил он. Не придумывай, махала она рукой. Все эти мысли лезут тебе в голову от безделья. Сейчас все так живут. Что поделаешь, надо выживать. А потом этот мегаполис. Он пошёл таксовать. Работа ему, в общем, нравилась, если б не сумасшедшие пробки. А так сам себе хозяин. На карман всегда себе заработаешь. Особенно он любил халтурить по вечерам, даже ближе к ночи, когда город хоть немного, но утихомиривался. Шёл проливной дождь. У метро Октябрьская он посадил пассажирку. Она скинула капюшон, и он увидел её профиль: короткий чуть взъдёрнутый нос, кудрявые тёмные волосы. Она достала зеркальце, расстроенно сказала: "Ну вот, конечно, потекла" и стала платком вытирать чёрные разводы под глазами. Она объяснила, что ей нужно на проспект Вернадского, тут недалеко, но хорошо бы ещё заскочить в аптеку, купить лекарство и Ещё на минуту в магазин. Вы не торопитесь? Вам это будет несложно? спросила она. С вами на край света, отшутился он, а потом серьёзно добавил. Не волнуйтесь, всё сделаем, конечно. Она вздохнула, успокоилась и стала рассказывать, что заболела подруга и надо привезти лекарство. Он удивился. Ночью? А что? не поняла она. В дежурной аптеке купили аспирин и микстуру от кашля. Она попросила остановить у Перекрёстка. Хотела купить торт, порадовать подругу. Она такая сладкоежка, сетовала, что совсем не разбирается в тортах. Все сейчас такие дорогие, и пафосные. А помните, был такой торт, подарочный. Ну, орешки там и сахарная пудра. Он обрадовался и кивнул. Мой любимый торт. В перекрёсток они зашли вместе, выбрали торт: шоколадная глазурь, свежие ягоды. Торт был похож на клумбу. "Купите ещё молоко и мёд", посоветовал он. "Господи, какой же вы умный", воскликнула она. "А я совсем растеряха. Конечно же, молоко, конечно, и мёд тоже, да, обязательно". Она сказала, что её зовут Таня, что у неё есть сын Костик и собака Глаша. Смешная, толстая и неуклюжая. Собака, конечно, море хлопот, и грязь и шерсть, но когда Глаша тебя встречает после работы, можно всё простить. Он сказал, что тоже обожает собак. А почему не заведёте? удивилась она. Он почему-то растерялся и не нашёл, что ответить. У нужного дома он спросил: "Вы надолго? Я бы мог вас подождать". Она удивилась и смутилась одновременно. Нет, ненадолго. но всё равно это время. Ну что вы будете ждать? Неудобно как-то. Всё равно час там проторчу, наверняка. Он обрадовался. Час это такая ерунда. Она вошла в подъезд, а он включил музыку, откинул голову и закрыл глаза. По радио пел Синатра. Конечно, о Любви нежно вкрадчиво и волнующее. Она вышла быстро, примерно через полчаса, сказала, что подруга, Нахалка, села перед телевизором с коробкой торта смотреть сериал. Они поехали по Ленинскому в сторону её дома. Она рассказывала, что развелась давно, когда сыну было полгода. Конечно, очень тяжело, но вместе тяжелее. Она ни о чём не жалеет. Сын получился замечательный. Так что спасибо бывшему мужу. И вообще, у них большая семья: мама, брат, двое племянников. Мама живёт за городом у брата, сажает цветы, нянчится с внуками, ладит с невесткой. Подъехали к её дому. Она смутилась и растерянно достала из сумки кошелёк. Он покачал головой. Она глубоко вздохнула и предложила ему подняться и выпить чаю. Дом был старый, пятиэтажный, жёлтого кирпича пешком поднимались на четвёртый этаж. Квартира маленькая, крошечная кухня совсем, газовая колонка, но я в этой квартире родилась, и я не уеду отсюда никогда, рассказывала она по дороге. Она достала ключи, и за дверью радостно заскулила собака. Густая рыжая, похожая на маленького неуклюжего медвежонка. Чау-чау, вспомнил он смешное название. Они разделились и прошли на кухню. Сын на каникулах у мамы, объяснила она, потом поставила чайник и села напротив. Теперь при свете он наконец разглядел Таню. Так её звали. Она была чуть полновата, но это совсем не портило её, наоборот, придавала мягкости и женственности. Серые глаза, чуть припухшие мягкие веки, тяжёлые вьющиеся волосы схваченные на затылке блестящей крупной заколкой. Она налила чай и поставила на стол вазочку с конфетами. Собака лежала у его ног и смотрела на него внимательно и настороженно. Он посмотрел на часы и сказал: "Пора". Они стояли в маленьком тёмном коридорчике, и больше всего на свете ему не хотелось надевать куртку и уходить. Он зашёл в свою квартиру. И увидел свет в комнате жены. "Слушай, а давай заведём собаку", сказал он. Жена оторвалась от компьютера и посмотрела на него. "Глупость какая", буркнула жена. "Собака это шерсть, грязь, разводы на полу, гулянье в любую погоду, блохи, прививки, а ещё нежность, преданность и любовь", ответил он и вышел из комнаты. "Не комплексуй. Бросила она вслед: "Всё у тебя от комплексов. Найди себе в конце концов занятие, и будет меньше дурацких мыслей в голове". Как тошно, подумал он. Тошно и невыносимо. И никогда ничего не изменится. Это уже склеп. И мы мертвецы. Она и я. Я и она. Вместе нас давно нет. Бессмысленная жизнь, выжженная пустыня, ни одного живого цветка, ни единой травинки. Ему хотелось, чтобы жена сейчас вошла в комнату, села на кровать и сказала ему, что это отличная, просто гениальная идея. Обязательно, обязательно надо завести щенка. И как ей самой не пришла в голову эта мысль? И чёрт с ними, с грязью и шерстью. Собака, конечно, оживит их дом. Они будут вместе мыть ей лапы после прогулки, угощать кусочками сыра, ходить с ней по выходным в лес, Научат подавать лапу и не пускать в дом чужих. Впрочем, какие у них тут чужие? Смешно ей-богу. Он ждал, что она зайдёт. Он услышал звук воды из ванной жена перед сном принимала душ. На следующий день он позвонил Тане и предложил встретить её после работы. Работала она недалеко от дома, в центре, на Арбатской. Первый раз он молил бога о пробках, чтобы время в пути было долгим и безразмерным, чтобы она сидела рядом, и он видел её профиль, вздернутый нос, колечки волос падающие на щёку, слушал её И всё, что она говорит, казалось ему самым важным на свете. Они подъехали к её дому, и она сказала, что надо срочно выгулять собаку. Он остался у подъезда, она вышла через пять минут, держа в руке поводок. Собака подошла, взлизнула ему ладонь и замахала хвостом. Они гуляли с собакой долго, целый час. Потом поднялись в квартиру, и Таня объявила, что сейчас приготовит ужин. Она села на стул и сказала: "Ну вот, сейчас минут пять отдохну и пожарю картошку". "Сиди", приказал он ей. Надел фартук и принялся чистить картошку. Потом он отбивал мясо, жарил лук и резал салат. Впрочем, нет, салат они резали вместе. Когда он посмотрел на часы, было половина второго. Её голова лежала на его плече. Её волосы почему-то пахли морем. "Пора?" спросила она. Он кивнул. Он подъехал к своему дому и увидел, что на кухне горит свет. Он вошёл в квартиру. Жена сидела за столом, и пепельница перед ней была полна окурков. Он открыл окно. "Что не спишь?" спросил он. "Почему у тебя отключён мобильный?" "Случайно", ответил он и вышел из кухни. Он пошёл в свою комнату. Не включая света, разделся и лёг в кровать. Вошла жена и включила свет. Он зажмурился и прикрыл глаза ладонью. Не делай глупостей, попросила жена. В жизни всякое бывает. Не надо резких движений. От них бывает очень больно. Всегда кому-то бывает больно, ответил он. На следующий день он вновь ждал Таню работы. Они опять долго гуляли с собакой, вместе готовили ужин, и самым мучительным и невозможным было оторваться от неё, от её тела, рук, губ, волос, от её запаха, надеть куртку и ботинки и выйти в промозглую тёмную ночь. Он приехал домой. Жена насмешливо смотрела ему в глаза. Соблюдай хотя бы приличие, попросила она. Он не ответил. После каникул вернулся Танин сын. Теперь следовало приходить после десяти, когда мальчик засыпал в своей комнате. Они разговаривали тихо-тихо. Он зажимал ей ладонью рот. Выходили из комнаты на цыпочках. Долго стояли в коридоре, обнявшись и молчали. Он целовал её в закрытые глаза и гладил волосы. Приближался Новый год. Он давно разлюбил этот праздник. Давно. Лет пятнадцать точно. Знал всё, как будет. Шампанское, фрукты, больше ничего. Жена возмущённо говорила: "Как можно есть на ночь?" А он вспоминал Новый год из детства. Весь день мама резала салаты, запекала мясо, обязательно наряжали ёлку всей семьёй. Все готовили друг другу подарки вкусно пахло пирогами и мандаринами. Семья садилась за стол, поднимали бокалы и с замиранием сердца, считали вслух бой курантов. Потом все вставали, чокались и кричали: "Ура!". Он попросил жену поехать на Новый год к его старикам. Она отказалась. Что за бред объедаться на ночь, вымучена сидеть у телевизора и вообще делать вид, что всем страшно весело. Он купил ёлку и поехал на Октябрьскую. Танин сын открыл дверь. Они достали с антресоли коробку с ёлочными игрушками и стали наряжать ёлку. Таня пришла вечером с работы и, увидев наряженную ёлку, села на диван и разревелась. Они сначала растерялись, а потом стали смеяться и утешать её. Она тоже смеялась, шмыгала носом и вытирала ладонью слёзы. Ночью она тихо спросила его: "Что будет завтра?" Он молчал. Завтра было 31 декабря. "Подожди", попросил он. "Подожди, пожалуйста". Она кивнула. Они стояли в коридоре, и, как всегда, не могли расстаться. Она всхлипнула и уткнулась носом ему в грудь. «Щекотно», — сказала она. "Свитер колючий" ответил он Тридцать первого жена работала допоздна сессия зачёты он поставил в вазу еловые ветки накрыл стол шампанское конфеты жена пришла к девяти, как всегда бледная замученная ничего что я буду в халате спросила она он пожал плечами стали бить куранты «Двенадцать», — сказал он и поднял бокал С Новым годом, отозвалась жена. Они чокнулись. Хотелось бы пожелать тебе нового счастья, но как-то боязно. А ты в форме? удивился он. Ну, знаешь, чувство юмора это черта характера. Оно или есть, или нет. Так же, впрочем, как решительность и ответственность. Смелость или трусость. Умение принимать решения или пустить всё на самотёк. Жалость или жестокость. Ничего не меняется. Человек остаётся таким, какой он есть, навсегда. С этим можно поспорить, ответил он. Потом жена сказала, что безумно хочет спать и попросила его не обижаться. Он пошёл в свою комнату, лёг, не раздеваясь на кровать, долго смотрел в потолок, потом оделся и вышел во двор. Машина была похожа на сугроб, За несколько часов, словно вспомнив о Новом годе, зима сне зашла и щедро угостила город снегом. Он заехал в дежурный гастроном и купил торт подарочный, щедро усыпанный половинками арахиса, перемешанного сахарной пудрой, и ещё большого белого медведя-панду с чёрной мордочкой, лапками и грудью. На улице он открыл багажник, чтобы положить туда медведя. И увидел серый чемодан фирмы «Робинзон». большой, удобный серый чемодан, который он собрал неделю назад и всё никак не решался поднять его на четвёртый этаж кирпичного дома на Октябрьской. Он ехал по пустой и прекрасной ночной Москве и любовался любимым городом. "Через боль, подумал он, все по-настоящему стоящие поступки в жизни почему-то случаются через боль боль и счастье оказываются вещи почти неразделимые дворники мерно как часы с усилием старательно расчищали окно залепленное мокрым и тяжёлым снегом он не торопился твёрдо зная что всё лучшее наверняка впереди он не чувствовал себя неправим ни, ни виноватым Он просто хотел быть счастливым, и чтобы каждый вечер его встречала лохматая рыжая, похожая на медведя собака, и маленький мальчик, и, конечно, Таня, и чтобы все они были рады его приходу каждый день, каждый месяц, каждый год и всю жизнь.